«Ты теперь хоть знаешь, — это он мне, — кто у вас глава семьи?» И они с р о к и расхохотались. «Ты что? Вообще не способна вести себя хотя бы вежливо?» — спросил я Глорию, когда мы отошли. «Теперь нас могут вышвырнуть в любой момент». «Сегодня, завтра. Какая разница?» Такой зануды я в жизни не видел, не выдержал я. Иногда мне кажется, что лучше бы тебе и в самом деле отдать концы. А я что говорю? Когда мы снова двигались вдоль помоста, я увидел, как Сокс р о к и Рокки дружно у л а м ы в а ю т Ви Лоуэлла и Мэри Хоули, пару номер 71. — По-моему, Сокс уже заморочил ей голову, — хмыкнула Глория. — Теперь эта клуша Хоули... От него не отвертится. К нам присоединились Джеймс и Руби Бейтс, и мы вчетвером двигались вместе. Мы снова стали друзьями с тех пор, как Глория перестала внушать Руби, что та должна сделать аборт. — Вам Сокс предлагал пожениться? — спросила Руби. — Ну, — сказал я. — А ты откуда знаешь? — Кое-кому он уже предлагал. — Мы послали его куда подальше, — сообщила Глория. «Ну, свадьба на публику — вещь неплохая», — заметила Руби. «У нас тоже была такая». «Серьезно?» — удивился я. Джеймс и Руби держались так достойно и спокойно, и были так влюблены друг в друга, что я представить себе не мог, что у них могла быть свадьба подобного рода. «Мы поженились на танцевальном марафоне в Оклахоме», — продолжала она. «Набрали разных подарков, долларов на триста». Ее папаша преподнес нам в качестве свадебного подарка дробовик, — рассмеялся Джеймс. Неожиданно где-то сзади завизжала женщина. «Мы обернулись», — кричала Лилиан Бекон, партнерша Педро Артеге. Сначала она пятилась от него, потом попыталась бежать, но Педро ее догнал и начал лупить кулаком по лицу. Упав на паркет, Лилиан вновь завизжала. п е д р а схватил девушку за шею обеими руками и попытался ее поднять. Лицо у него было безумным. Стало совершенно ясно, что он хочет убить Лилиан. Все сразу кинулись к нему. Началась ужасная суматоха. Мы с Джеймсом очутились рядом с Педро первыми, разжали его руки, все сильнее сдавливающее горло Лилиан, и оттащили парня в сторону. Лилиан сидела на полу, бессильно откинувшись на руки... с открытым ртом, как пациентка на приеме у д а н т и с т а Педро что-то бормотал про себя и, казалось, никого не узнавал. Джеймс толкнул его, и Педро отступил на несколько шагов. Я подхватил Лилиан под мышки и помог ей встать. Она тряслась, как исполнительница танца живота. Примчались Сокс и р о к и и схватили Педро за руки». «Это что еще такое?» — взорвался Сокс. п е д р а взглянул на Сокса, губы его шевельнулись, но не раздалось ни звука. Тут он увидел Рокки, и лицо его переменилось, теперь оно пылало яростью и ненавистью. Рывком он освободил руки, отшагнул назад и сунул одну в карман. «Берегись!» — крикнул кто-то. о п е д р а Метнулся вперед с ножом в руке. р о к и хотел увернуться, но все произошло так быстро, что шансов у него не было. Нож в а н з и л с я ему в левый бок, дюймах пяти пониже плеча. Завопив, р о к и скрылся. Педро обернулся, чтобы кинуться за ним. Но прежде чем успел сделать хоть шаг, сок стукнул его сзади по голове обшитой кожей дубинкой. Хруст был слышен даже сквозь рев музыки. Точно кто-то проткнул пальцем дыню. п е д р а застыл с идиотским оскалом на физиономии, а Сокс огрел его дубинкой еще раз. Руки п е д р а бессильно повисли. Нож упал, ноги подломились, и он грохнулся на пол. «Уберите его!» — велел Сокс, поднимая нож. Джеймс Бейтс, Мак а с т о н и Ви Лоуэлл подняли Педро и отнесли в раздевалку.